Когда луна заметно склонилась к западу, он разбудил Конрада. Тот проворно вскочил, будто и не спал вовсе. — Все в порядке, милорд. — Все хорошо, никто не шевелился. Дункан не стал рассказывать о стуке копыт и лая собак, так как решил, что это прозвучит глупо. — Разбуди меня пораньше, — сказал он. — Я постараюсь наловить форелью. Дункан положил под голову свернутый плащ, накрылся одеялом, закрыл глаза и постарался уснуть. Но в мозгу возникла сцена, которую он вначале не понял, и только потом осознал, что все это показывает ему его воображение. Внутреннее зрение видела крадущегося человечка, который старался увидеть все, что можно, и услышать, о чем говорят собравшиеся вокруг высокой фигуры святого. Все эти люди были молоды, но слишком мрачны для своего возраста, слишком торжественны, со странным светом в глазах. Они были из простого народа, одетые в поношенную рваную одежду, некоторые были в сандалиях, остальные босые. Иногда они были одни, а другой раз вокруг собиралась толпа, глядевшая на святого и слушавшая, что он говорит. И всегда у края толпы или в нескольких шагах от маленькой группы была эта крадущаяся фигура, мелькавшая повсюду, не среди группы, но поблизости, настораживая уши, ловя каждое слово, И его светлые, острые, как у ласки, глаза следили за каждым движением. Затем, скорчившись за валуном или у маленького костра в ночи, он записывал все, что видел и слышал. Писал он мелко, чтобы хватило пергамента, и кривил при этом свой маленький рот, чтобы вспомнить и записать точно те слова, которые слышал дункан как ни старался не мог разглядеть этого человека заглянуть ему в лицо оно все время было в тени или отворачивалось как раз тогда когда дункану казалось что он вот вот увидит его человек был низкого роста довольно коренастый босые ноги его были покрыты синяками и ссадинами пыльные лохмотья едва прикрывали его худое тело он носил длинные нечесанные волосы и запущенную бороду Словом, был не из тех, кто привлекает внимание. Он был никаким. Он терялся в толпе. Дункан шел за ним, как собака по следу, обходил кругом, чтобы встретиться с ним лицом к лицу, но тот каждый раз отворачивался, будто зная о Дункане. Затем кто-то потряс его за плечо и тихим шепотом порекомендовал соблюдать тишину. Дункан открыл глаза и сел. Перед ним на корточках сидел Конрад и показывал пальцем через угасающий костер. Тайни стоял, напряженно вытянувшись, как на поводке, и негромко рычал, ласкалив клыки. Из темноты сверкали два широко расставленных шара зеленого огня, между ними лягушачий рот, обсаженный по краям блестящими зубами а вокруг всего этого, шаров и пасти, впечатление морды. Столь отвратительный, что мозги отказывались принять это, не в силах поверить, что такое может существовать. Рот был, как у лягушки, но морда совсем другая. Вся в углах и острых гранях, а сверху что-то вроде гребня. Изо рта капала слюна. Существо было явно голодно и желало подойти к лагерному костру. Но его удерживало то ли рычание Тайни, то ли еще что-то. Дункан увидел существо на одну секунду, а затем оно исчезло. Стерлось. Сначала исчезли зеленые шары и зубы. На секунду дольше задержался общий контур морды, вернее, намек на контур, но затем исчез и он. Тайни быстро шагнул вперед, продолжая рычать. — Нет, Тайни, не надо, — тихо сказал Конрад. Дункан вскочил. «Они появились в последний час», — прошептал Конрад. «Подкрались в темноте. Но этого я впервые увидел. Почему ты не разбудил меня? Не было необходимости, милорд. Мы с тайной следили. Они только смотрели на нас, больше ничего». «Много их, кроме этого?» «Не один, я думаю, но немного». Дункан подбросил хвороста в огонь, втайне обошел огонь кругом, а Конрад сказал собаке. — Иди сюда и успокойся, сегодня их больше не будет. — Откуда ты знаешь, что не будет? — Они просто смотрели на нас, но решили не браться за нас сегодня, может, потом. — Откуда ты знаешь? — Не знаю, просто догадываюсь, потрохами чувствую. — Они что-то замышляют? — Конрад, ты не хотел бы вернуться обратно? Конрад зло усмехнулся Как раз, когда они ушли по-хорошему... — Я хотел сказать, — пояснил Дункан, — что здесь опасно. Мне вообще не хочется вести всех вас на смерть. — А вы, милорд? — Я-то, конечно, пойду дальше. Я должен это сделать хотя бы в одиночку. Но я не требую, чтобы остальные... — Старый лорд велел мне заботиться о вас. — он с меня шкуру спустят если я вернусь один знаю так было в ту пору когда я был мальчиком